Глава одиннадцатая. Чемпион мимо, три золотых не дали. Осмотрев хозяйство, я, наконец, с большим сожалением должен был признать. Вот урод, сука! Круче, чем у меня получилось, и ведь намного. Не определенно слишком легко отделался гад, даже разбирать все это богатство рука не поднимается, а ведь придется, потому как он мой капитолий с землей сравнял теперь стоит лишь с него на корабль сойти моя власть на данной территории закончится или нет. а вот откуда я знаю, как оно здесь все устроено медальон у меня и остров принадлежит мне по праву завоевателя. Но что тогда я потеряю, когда сойду с него, доберусь к себе, восстановлю капитолий, а затем вернусь обратно? Именно с этим я точно экспериментировать не стану. Но вот кого послабее, пожалуй, нагнуть следует. Ну так, проверки ради. Пока система переводила мне средства за демонтаж, я все таки завалился спать». Именно эту цель я, конечно же, не преследовал, думал на пять минут прилягу, чуть отдохну и отправлюсь добывать пропитание, но в итоге получилось как-то так, что глаза я продрал уже на закате. «Шершавый мля!» – первым делом крикнул я, и он тут же подкинул в испуге морду. «Но ты какого хера, а?» Оказывается, он тоже сладко дрых у меня под боком и даже не подумал разбудить хозяина. А ведь знал засранец, что дел у нас выше крыши. Ну все, конец моему острову. До восхода зеленой луны я уже точно не успеваю. Или стоп, там же ничего не осталось вроде. Может и хрен с ними, пусть себе мертвяки по руинам лазают. Жалко что ли? Средства на мой счет поступили исправно. И мельком проверив этот момент... Я со спокойной душой вскарабкался на борт линкура. Само собой, предварительно исполнил обещание и пригвоздил труп на нос оскверненного судна. Сам, конечно же, влез на другое, ну и повёл горьбой вереницу трофейных лодок ближе к дому. Когда армада набрала необходимую скорость, я полез по меню. Но всё равно больше делать нечего». У Мёрфи даже пожрать не нашлось, и эта тема начинала становиться острой, не побоюсь этого слова, наболевшей. Закрыв один глаз и взглянув на статистику, едва челюсти уронил. Имя кот оказалось на первой позиции. «Это чё?» – пробормотал я от неожиданности. «Да как так-то?» И я полез в свое меню, чтобы разобраться с вопросом. Оказалось, что когда разбивают твой флот, то система возмещает 30% его стоимости, плюс начисление за захват, плюс то, что упало с демонтажа, плюс какой-то бонус за победу над сильным вражиной, когда сам при этом без родины и флага, а заодно досыпали за достижение месть. И вот так, совершенно случайно, я сейчас имел средств к существованию больше, чем кто-либо на турнире. Но выявился и еще один момент, который сыграл мне на пользу. Оказывается, ресурсы, вложенные в строительство, учитывались исходя из выплат по страховке, а именно в размере 30%. А так как я сейчас не имел ничего, то по этой причине и занял первую позицию. Турнир, сука, хитрый. Вот только ты решил, что отымел его, как тот в очередной раз удивляет. И хорошо, что на этот раз приятно. Однако есть минус. Не развивая свою базу, игра не начнется. Просто не сможешь с острова выплыть. А дальше остановиться и предпринять что-нибудь другое практически невозможно. Так и получается, что я чемпион по счастливой случайности. Сама логика подсказывает другие правила. «Нет, хитро, ничего не скажешь. Так может и домой тогда нефиг возвращаться, там ведь даже пожрать нечего». Но сказано, сделано». Армада остановилась, а я, пошарив по карте, направил всю флотилию в разные стороны. Просто кому-нибудь люлей насыпать и посмотреть, что из этого получится. А сам отправился на более-менее сильного участника, что удалось обнаружить поблизости. «Разу же вырвался в лидеры, то нужно держаться имиджа. Все внимание по-любому теперь на мне, а слава – это дело такое. Стоит раз носом в грязь прилететь, и все, потом не отмоешься. Блин, да что же так жрать-то хочется?» Голова уже не раз подкинула идею о том, что на соседнем линкоре висит относительно свежая тушка – Но вот что-то внутри меня претило такому подходу. И дело здесь даже не в самом мясе, сколько в моем личном отношении к его владельцу. Все равно, что дерьмом вдруг питаться начать. Спорить, конечно, не буду. Если его в казане потушить достучком да с помидорками, наверняка на ура влетит. Но уж очень сильно меня его предательство задело. Вот даже удивительно. Почему? С чего вдруг? Я ведь даже не в первый раз его убиваю. Странно. А тем временем взошла зеленая луна. В открытом море это выглядело еще более потрясающе, чем с острова. Вода засияла бирюзой и, казалось, будто кто-то включил под все ее толщи подсветку, дно как на ладони, несмотря на огромную глубину, А ведь солнечный свет не пронизывал ее настолько, и в определенный момент она просто становилась черной. Кстати, еды здесь довольно много, нужно лишь поймать. Но вот единственное «но», а именно отсутствие снастей, казалось мне непреодолимым, ведь элементарной лески с крючком и тех не отыскать. Можно попробовать первобытный метод. примотать нож к палке или еще каким образом острогу соорудить. Но ведь опять засада. Нет, ни того, ни другого, а мечом под водой махать. Ну, такое себе. Вот только чует мое сердце, что другой пищи нам турнир не предоставит. Так что по-любому нужно что-то мутить и желательно еще вчера. Внимание! Приближается атака нежити. Защищайте свои владения. До окончания первой волны двадцать минут. Перед глазами вспыхнуло сообщение, и таймер принялся за отсчёт. Ну, а мне как бы срать, защищать больше нечего, вот она истинная свобода в невероятном контрасте. Я, мать его, бомж, но, сука, самый богатый на турнире, и пожрать при этом совершенно нечего. Пах! Кому рассказать не поверят. Блин, да хоть теплоходик бы какой с продуктами придумали. Нет, нужно определенно что-то менять. Вот стану здесь богом, однозначно плавучий ларек сделаю, пусть там шавуху крутят. Эх, я бы сейчас штуки три в один присест встрепал, да взять негде». Тем временем по дну уже вовсю разгуливали покойники. На меня внимания ноль, что само по себе радует. А вот остров участника какого-нибудь сейчас нагнуть самое время, пожалуй, это с моей стороны подляна даже похлеще выйдет, чем от Мерфи. А вот, собственно, и кандидат на первый гоп-стоп. Ночью острова выглядели темными пятнами на светящейся водной поверхности. Они тоже искрились под зеленой луной, но не так ярко, отчего сильно выделялись, как, впрочем, и любая другая суша. Остановив часть своего флота минут за десять пути до цели, я призадумался, какую тактику лучше применить, вынести, как это сделал Мёрфи, или действовать проверенным методом, Выходило, что к появлению всякой ерунды из моря противник сейчас готов, в отличие от наглого вторжения вражеской флотилии по воде. Потому решение я принял правильное. Развернул армаду в боевой порядок и отправился в атаку. Совесть при этом даже не ёкнула. Как говорится, на войне все средства хороши. Я сумел отомстить за свое оскорбленное самолюбие, а победителей не судят. Внимание! Ваша территория захвачена смертью, на вас наложен штраф. Вы не можете атаковать, все ваши ресурсы заморожены, строительство остановлено, скорость вашего флота уменьшена в два раза. Каждый час вы вынуждены платить дань в размере 10%. Как только счета обнулятся, вы будете дисквалифицированы. Чтобы снять все ограничения и штрафы, освободите свою землю от захватчиков». «Ну, спасибо!» – всплеснул я руками. «Нет, шершавый, ты видел, что творят, а? Капец, мля, и чё делать?» Несмотря на мое бормотание, менять правила никто не спешил, и все штрафы оказались более чем реальны, поэтому я вынужден был развернуть флотилию и медленно возвращаться домой. Все же у турнира есть противодействие на любого хитрого участника, в том числе и меня. При каждом списании ресурсов с моего счета внутри шевелилась огромная жаба. Но как я не крыл последними словами всю флотилию, организаторов и даже Шершауа, корабли так и продолжали тащиться с черепашьей скоростью, быстрее, чем грести руками, но все же драгоценные кристаллы утекали, как вода сквозь пальцы. По моим скромным подсчетам, до дома мне теперь скоблить часа четыре, а это почти половина моих средств». Первого места мне отныне не видать, а на восстановление всех построек придется убить не менее суток, хотя с последним я пока не уверен. Возможно, я оставлю себе самый минимум, необходимый для жизни и относительной безопасности, но заборчик там поставлю фонтан и, пожалуй, хватит, чтобы вломить кому-то и ограбить достаточно личного присутствия и одинокой лодки. Блин, как же хочется жрать! Почти сутки не крошки во рту, да я готов сейчас даже к разделке Мерфи приступить. Правда, вид у него что-то уж совсем не очень. Наконец, после долгих часов плавания показался дом. Но как дом, остров, заполненный руинами и кишащими мертвецами. С другой стороны, переживать за хозяйство не нужно, так что буду мочить ублюдков прямо с воды. Вы не можете атаковать собственные владения. Да чтоб вас вырвало! Злобно выкрикнул я, что даже волк вздрогнул и на всякий случай отошел от меня подальше. Вот на все у них запреты какие-то. Это нельзя. Туда не ходи, здесь не стой. Уроды! Придется снова лезть в рукопашную, а мертвяков там не меньше сотни бродит. Ну, это так, навскидку, конечно. Хотя даже хорошо, что я сейчас злой, как демон, будет на ком пар выпустить. Разбег и с носа корабля с плеском вхожу в воду, а уже через несколько минут с хищной улыбкой поднимаюсь на берег. Э! Привлекая внимание мертвяков, Пару раз крутанул мечом. «Вы чё здесь третесь, а?» Пошла потеха. Я врубился в вонючую гнилую толпу и рубил, рвал, разбивал головы. Костюм прекрасно справлялся с усилением моих данных, а в случае необходимости иногда сковывал, предоставляя увеличенную защиту. И сейчас делал это грамотно, стараясь не мешать движениям. Так я несколько раз смог без ущерба для здоровья пропустить укол копьем в спину, а уж сколько раз мне доставалось мечом по рукам и не счесть. Мертвецы окружили со всех сторон, они тянули к моему лицу свои вонючие пальцы и, как водится у турнира, когда их осталось всего полтора десятка, ускорились». Прилетать мне стало немного чаще, однако по голове захватчиков с каждым взмахом меча сокращалась. Вскоре с плеч слетел последний качан, и остров наконец вернулся к прежнему хозяину, то есть мне. Как это ни прискорбно, но пока я отмахивался от мерзких покойников, с меня еще раз списали дань. В итоге я остался лишь с половиной награбленного и кучей хлама под ногами. А шершавый гад даже с не и в битве участия не принимал. Зато, когда все закончилось, не менее грустно осмотрел то, что осталось от нашего дома. Подойдя ко мне, слегка поскулил, лизнул меня в щеку и уселся рядом, устремив умный взор к морю». Тишина, покой, изумрудная вода. Это место похоже на рай, если бы не смертоносные выходки турнира. Да, всю стадию мне не с кем поговорить, но это уже не так сильно угнетает. Зато отсутствие жратвы начинает крайне бесить. Я поднялся на ноги, отряхнул зад, будто костюм не может сделать это вместо меня, и отправился осматривать руины. Перебрав медальоны, нашел тот, что от моего острова, и взялся за восстановление. Некий приятный сюрприз меня все же ожидал. Любое строение, кроме защитного и декоративного, легко можно было починить и занимал весь процесс полчаса. Плюс еще в том, что после ремонта оно возвращалось к моменту последнего улучшения – То есть верфь в течение получаса из говна и палок вновь сияла первозданной красотой третьего уровня. Минус также присутствовал куда без него, и им являлась стоимость данной процедуры. На полное восстановление здания уходило на 20% больше ресурсов, нежели на его изначальное строительство, учитывая улучшения. Зато время экономилось колоссально. К окончании всех работ на моем счете осталось всего ничего, едва хватило на возведение рынка, который обещали закончить через 12 часов. А пока невидимые гастарбайтеры трудились, я наконец занялся поиском пропитания. Жрать уже хотелось так, что я посматривал на шершауа как на копчёный окорок. Но тот животина умная, потому сразу догадался, что дело нечисто и держался чуть в стороне. Правда, вряд ли это его спасет, будь я настроен более решительно. «Ладно, расслабься, мохнатый!» – натянул я на губы улыбку. «Есть у меня одна мыслишка!» А заключилась она в следующем. Когда мы были в открытом море и на небе появилась зеленая луна, я очень хорошо рассмотрел местную фауну, и я не просто наслаждался видами, а наблюдал, строил предположения и планы. Вот тогда у меня и зародилась определенная идея. На относительно небольшой глубине ползали крупные представители ракообразных. И раз уж вонючая туша Мёрфи не годится в пищу, то в качестве приманки вполне сойдет. Осталось лишь придумать способ, как погрузить ее под воду, но это уже вопрос так себе, мелочи короче. Вырвал из ноги покойного врага металлический наконечник, коим я крепил его к носу линкора и отделил ее от тела. Дальше привязал к ней железку, которую наглым образом стянул из кузницы, ну и немного отойдя от берега, закинул приманку в море. Пока зеленый свет луны прекрасно подсвечивал происходящее на дне, я принялся наблюдать за поведением ракообразных. Хрен их разберешь, кто они такие, может даже омары – Да мне, впрочем, и не важно, лишь бы клевали на потухшее мясо и оказались вкусными. Рыбалка затянулась. Вначале членистоногие с опаской отнеслись к наживке. Затем я долго не мог поймать момент, когда стоит вытягивать ногу наружу. Ну, а пока приноровился, дело уже близилось к рассвету. Но сейчас меня это совсем не беспокоило, потому как по палубе ползало около десятка вполне себе жирных особей. Нужно было хоть таз какой прихватить, чтобы не отвлекаться на постоянные пресечения побегов. Ну да ладно, первый блин всегда комом. В дальнейшем возник очередной вопрос. А можно ли варить этих гадов в морской воде? Где-то в глубинах памяти всплывали обрывки знаний, что не просто можно, но и нужно. Вот только прежде стоит ее разбавить пресной в пропорции по вкусу. Короче, это зависит от природного содержания соли в воде, и у меня это вышло примерно 50 на 50. Однако сразу всех я варить не решился, мало ли. Для снятия пробы и понимания лучше закину одного. Честно говоря, перед процессом приготовления пищи пришлось решать еще одну проблему, а именно емкость. Ведь кроме пустых деревянных построек здесь ничего нет. Я уже готов был прибегнуть к способу запекания в песке непосредственно под самим костром, но это долго, а жрать хочется сейчас. Однако проблема решилась быстро, Стоило обратить свой взор на кучу трофейного оружия, что осталось после битвы с мертвяками. Круглый, вогнутый, словно казан щит, как нельзя лучше подошел для моих целей. Я оторвал от него все кожаные элементы, почистил от наливших ракушек и ржавчины, вначале грубо при помощи меча, а затем уже довел до идеала песком». И вот, наконец, над островом распространялся приятный запах вареного амара. Я же в нетерпении пританцовывал вокруг в ожидании готовности. Надеюсь, вкусного блюда. Мне хватило лишь маленького кусочка, чтобы закинуть на щит еще партию из трех тушек. Больше за один раз просто не умещалось. «Внимание!» «Ваш флот одержал сокрушительную победу над противником и вскоре доставит вам сокровища, что удалось добыть в бою». е «Ну ё-моё, наконец-то хорошие новости!» – с набитым ртом воскликнул я и подбросил Шершауму очередную запчасть от Атамара. В общем, жизнь налаживалась. Вскоре я уже в совершенстве овладел подводной охотой, применяя в качестве оружия копье. Пришлось, правда, его слегка доработать, но в целом получилось довольно неплохо. Как всегда, хорошие мысли приходят в голову не сразу. Так и здесь, лишь на третий день я решил сменить стиль одежды, особенно во время погружения, и тут же обзавелся прекрасными широкими ластами. Именно это. и поспособствовало прибавлению пищи на моем столе. Флот больше не останавливался. Он ходил в атаку днём и ночью, принося к ногам победителя все больше и больше сокровищ. Единственный минус был в том, что теперь приходилось отправлять корабли чуть ли не на сутки. В ближайших ко мне водах практически никого не осталось. Зато я развернулся на полную катушку. Пару раз ко мне приплывали мстители, но то такое. В итоге они лишь пополнили мою коллекцию распятых врагов на носах кораблей, и, кажется, об этом уже распространялись слухи, так что желающих резко поубавилось, а мы с Шершавым продолжили жить на море продуктах. Остров тоже выглядел иначе. Почти все ресурсы я вкладывал в его защиту. Теперь меня окружал не жалкий частокол. а конкретные бастионы, к тому же с баллистами через каждые 10 метров. В крайней атаке мертвецов я даже участия не принимал, так время от времени ставил на ремонт поврежденные секции, сам при этом важно расскаживал внутри, заложив руки за спину. Несмотря на постоянное одиночество, мне начала нравиться эта стадия. Она стала для меня понятной, логичной и, самое главное, здесь я действительно смог прекрасно отдохнуть. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Так и я в одно не очень радужное утро получил сообщение. Система поступила ровно так же, как когда-то в стадии уныния, выдав надпись «Стоп! Игра!», а затем... заморозило мое тело. Я был готов к подобному повороту, ведь время уже подходило к рамкам, определенным правилами турнира. Вещи собраны и тихонько покоятся в рюкзаке у выхода. Костюм тоже сообразил, что вдруг такое происходит и, перейдя в автономный режим, присоединился к скромному скарбу. Теперь его в любом случае перенесут вместе со мной. Короче, все было готово к переходу, а я уже с нетерпением ожидал, когда наконец возьму под контроль демонов и отправлюсь рвать глотки. Очень уж я хочу, чтобы этот мир принадлежал мне и как можно скорее.